Глава 27. Крушение мистиков. Наверное, при других обстоятельствах, чуть раньше или чуть позже, раскрытие тайного общества «Единое трудовое братство» в чекистских органах и наркомате иностранных дел привело бы к грандиозному скандалу и судебному процессу с большими последствиями. Однако в 1937 году когда по центральному аппарату одновременно проходило множество дел с привлечением тысяч жителей Москвы и даже членов руководства иностранных государств, как это было с Монголией, история организации «Барченко-Бокия» выглядела как рядовой факт. При этом, что доказывают автографы Сталина и его ближнего круга на так называемых «расстрельных списках» в альбоме, глава партии помнил все и всех. «Особый порядок собирания справок на осужденного», установившийся в 1937 году в органах НКВД. И дело Единого Трудового Братства до середины 1990-х годов не только носило гриф «Секретно», но и проходило как касающееся первых лиц государства. События жизни Бокия давно превратились в легенду, что следует ожидать от фигуры его масштаба, На момент ареста Глеб Иванович Бокий, начальник 9-го секретно-шифровального отдела ГУГБ НКВД СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга. Я сталкивался с мнением, что его падение произошло из-за того, что Бокий утерял чувство политической реальности. Проспал момент, а реорганизации в системе ОГПУ-НКВД лишили его спецотдел при ОГПУ того важного дополнения при ЦК ВКПБ, что и определило неизбежное падение чекистского аппаратчика. Да, действительно, дополнения больше не было. Но само учреждение Бокия по-прежнему контролировало всю шифропереписку и ведало допуском к секретной информации. Следовательно, Бокий располагал сведениями о первых лицах СССР, в том числе и о Сталине, и теоретически мог использовать их в политической борьбе. Лев Разгон рассказал мне об эпизоде, демонстрирующем силу и вовлеченность его тестя Бокия в интриги высшей власти. Однажды пеленгационные аппараты засекли на территории Москвы передатчик, который посылал сообщения, зашифрованные нерусским кодом. Необычным было то, что передатчик двигался. Сами шифры были ученическими и являлись заказами продуктов и алкоголя, которые делал Генрих Егода, с одного из теплоходов на Москве-реке, катаясь там с обворожительной Тимошей, Натальей Пешковой, невесткой Горького. Бокий легко догадался, кто посылает эти сообщения, но по инструкции предписывалось в случае обнаружения неизвестного, скорее всего, шпионского передатчика с неизвестным кодом, сообщить о нем в оперативный отдел, который отправит в запеленгованную точку группу захвата. Так произошло и в этом случае. Стычка едва не закончилась перестрелкой между оперативниками и охраной высокопоставленного чекиста. Так Бокий напоминал о своем статусе начальнику секретно-оперативного управления ОГПУ Генриху Ягоде. И вот всесильный Бокий, хранитель партийных тайн, должен быть низвергнут. Падение гиганта окружено таинственностью. В некоторых исследованиях утверждается, что Бокий – 16 мая арестован в приемной наркома при исполнении служебных обязанностей, без ордера, по устному распоряжению Ежова за предательскую и контрреволюционную деятельность. В книге «Льва разгона», подаренной мне с автографом, он иначе описывает момент заключения тесте. 7 июня 1937 года Бокий был вызван к Ежову и оттуда уже не вернулся. Обыск в его кабинете производился в присутствии самого Ежова. Обыскивался, естественный дом. А постановление и ордер на арест не от 7 июня 1937 года, а от 16 -го. Существует и красивая легенда. Якобы в кабинете Ежова, в ответ на его требование сдать дела с компроматом, поскольку это приказ товарища Сталина, Бокий сказал, «А что мне, Сталин? Меня Ленин на это место поставил». Я спросил об этой легенде разгона, он не слышал о таком, но вполне допускает, что боки мог так ответить. Однако ордер, хранящийся в деле Бокия, опровергает эти утверждения. Документ был подписан именно 16 мая замом наркома Фриновским. Арест и обыск предписывалось провести в ведомственном доме ГУГБ НКВД по адресу Малая Лубянка, 5, дробь 12, В служебной квартире номер 60. Ордер был выдан некоему сотруднику Трифонову, без указания звания. Разгона обманула сшивка архивных документов. Просьба о санкции на арест на первом листе датирована 7 июля, а ордер на арест 16 мая находится на третьем. В 1937 году такое было возможно, поскольку после задержания статус человека могли устанавливать до трех месяцев, Кто он? Задержанный или подследственный? К тому же допрос Бокия 17-18 мая не дает усомниться в том, что Бокий уже был под стражей после 16 мая. В момент первого допроса, а он длился двое суток, в шапке документа Бокию еще не предъявляются обвинения. Он выступает как подозреваемый или даже как важный свидетель. И странно сегодня звучат слова разгона о бесстрастности тестя твердой рукой подписывающего протоколы. Глеб Бокий, очевидно, испытал нажим следствия и стал давать весьма странные показания, связанные со своей аморальностью. Только позже возникла тема неочевидного политического разочарования задержанного, завершившегося уходом в мистику. В центральном аппарате НКВД происходят тектонические процессы, идет замена высшего руководства состава. Новый нарком Ежов Для проведения следственных действий переводят в Москву состав Кызыл-Ардинского уголовного розыска и национальные казахские кадры. Они активно используются и в деле единого трудового братства, как, например, следователь эдхем Али Кутебаров. За арестом Боке последовала и череда задержаний других лиц, связанных с делом тайного общества «Единое трудовое братство». И первым в этом списке оказался Александр Барченко. Вот что вспоминал его сын Светозар. «Арест я бы не сказал, что я хорошо помню. Это же было ночью. Ребята приходили обычно в темноте. И я помню, что нас разбудило что-то с сестрой. Но в комнате нашей стоял какой-то человек». Барченко был заключен под стражу 21 мая, через пять дней после Бокия. Его арест выглядит как следствие падения его покровителя и друга. И это действительно так. Первый допрос Бокия происходит 17-18 мая 1937 года, а первый допрос Барченко только 23 мая. Первый допрос Глеба Ивановича Бокея сегодня хранится в деле Александра Кандиайна, друга Барченко, члена Единого Трудового Братства в Санкт-Петербурге. Допрос попал в Ленинград в связи с тем, что в следственных органах НКВД шел поиск возможных обвинений в адрес арестованных лиц. Поэтому для черновика использовались первичные показания других подозреваемых, где можно было бы за что-то зацепиться. Обвинение настаивало, что Кандиайн являлся участником контрреволюционной шпионско-террористической организации Шамбала Дюнхор, собственно, как и Глеб Иванович. Архивная справка о Киндиане Александре Александровиче, 1889 года рождения, Уроженцы города Ленинграда, русском, до ареста преподавателей физики в средней школе от 16 октября 1996 года. В первом допросе Боке речь неожиданно заходит о каком-то собрании дачной коммуны в Болшеве и очень вольных нравах, царивших там. Коммуна была организована мной под влиянием начавших охватывать меня мистических настроений, чувство одиночества и стремление найти выход из него. Мне казалось, что в людях, в отношениях между товарищами, происходит очерствение чувств. Хотелось видеть в людях больше теплоты и участия друг к другу. Организацией коммуны я думал достичь создания такого спаянного товариществом коллектива. А моральных целей при самой организации коммуны я себе не ставил. Постепенно, однако, в силу морально-бытового разложения членов и, в частности, усилившихся у меня мистических настроений, коммуна наша выродилась в антиобщественное образование с аморальными мистическими оргиями, приведшими нас к ряду трагических эксцессов на сексуальной и другой почве», признался Бокия на допросе. «Но даже если бы все так и было», то причиной смертного приговора Глебу Бокию это не могло стать. А моральность поведения осуждалась обществом, прорабатывалась партбюро на заседании первичной партийной организации, но не влекла за собой 58-ю расстрельную статью. Поэтому следствие очень оперативно меняет тактику и переносит свои вопросы из области морали в область измены Родине. И важные фигурой в деле обвинения становятся Николай Рерих. В допросах Боке художник фигурирует как английский шпион. Цитата из дела. Вопрос. Каким образом осуществлял Барченко связь с английской разведкой? Кому именно он направлял те сведения, которые вы передавали ему, и от кого конкретно получал указания? Ответ. Мне известно, что связь с заграницей свел через Латвию где находилась одна из баз нашего единого трудового братства, возглавлявшаяся личным другом Барченко Треем Эрнстом Карловичем. Кроме этого, в Москву иногда приезжали специальные агенты английской разведки, привозившие с собой указания по работе. В частности, в 1926 году, в тот период, когда мы пытались связать нашу разведработу с Агаханом, Агахан. Глава и духовный лидер религиозной общины исмаилитов Из Индии в Москву приезжал английский шпион Связанный также с Ага Ханом Известный художник Рерих Рерих посещал во время своего пребывания в Москве Ягоду трилиссера, Который даже консультировался у Рериха По поводу выдвигавшейся Барченко теории Шамбалы И его планов в связи с религиозно-политическим центром Утверждение про английского шпиона Рериха в допросе возникает со слов Бокия. Скорее всего, этот поворот был предложен ему следствием. Само по себе имя Рериха у следствия возникнуть не могло. Кто-то должен был предоставить эту информацию следователю, причем информацию чрезвычайно секретную. Ей решили пожертвовать ради конструирования обвинения против Бокия и других подследственных. Комментируя дело Бокия, разгон писал: Он стал масоном еще в 1909 году, вступил в ложу, где членами ордена и академик Эльденбург, и художник Рерих, который везде именуется английский шпион Рерих, и скульптор Меркуров. Ложа продолжала активно существовать. От нее ответвилось Великое Братство Азии, где уже начинается нечто из романов Луи Буссинара таинственная секта Исмаилитов. Их легендарный и зловещий глава Агахан, Бродячие Дервиши шпионы. В интервью, которое я у него брал, разгон уже не был столь ироничен, сообщив: Может быть, у убокие были какие-то связи с Дервишами. Я ведь не знаю точно, чем он занимался. Профессия бродячего Дервиша использовалась всеми разведчиками мира, без исключения. Это так. Например, Андрей Станишевский, наш молодой лама, действительно был знатоком учения исмаилитов, и, возможно, одним из лучших в мире. Он писал книги об их учении, специальные доклады в ЦК КПБ и был знаком с религиозными авторитетами, жившими в зоне ответственности Памирского погранотряда ОГПУ в столице горного Бадахшана-Хороге. Но Станишевского процесс обошел стороной. Дела Единого Трудового Братства и Бокия принадлежали к тем, которые Сталин контролировал лично. И хотя прямого подтверждения этому вроде и нет, но сам статус арестованного и подпись вождя, связанная с двумя датами расстрелов Бокия от 1 ноября 1937 года отмененного и от 13 ноября 1937 года одобренного, подтверждает полную вовлеченность Сталина в события в том числе и в объявлении Рериха английским шпионом. А были ли у главы СССР настоящие основания так считать? Об этом говорили события в Секкиме в 1928 году и прямое обращение художника за деньгами к британскому консулу Бейли, действительно заклятому врагу СССР. И этот факт Рерих тоже признал в документах. Нужно было расплачиваться и с полковником Бейли, у которого нам пришлось одолжиться в Гантуке. Имелись ли другие поводы для подозрений, помимо контактов Рериха с Бейли? Да, имелись. Вот что сообщала британская разведка о данных, полученных от английского консула Гиллона в Западном Китае. До генерального консула Кашгара дошла информация, что профессор и его спутники отправились прямо из Урумчи в Москву. Это путешествие на первый взгляд любопытно, учитывая хорошие верительные грамоты, с которыми профессор Рерих первоначально обратился за разрешением посетить Индию. Упомянутые хорошие верительные грамоты описаны в начале того же документа. В мае 1920 года профессор Рерих, вооруженный рекомендательными письмами от сэра Деннисона Росса, и мистера Липера из Министерства иностранных дел получил визу в Индию в Лондоне. Эти два человека были важными фигурами в британских спецслужбах. Одно это могло послужить причиной подозрения спецслужб советских. Однако мы помним, какие неимоверные усилия приложил тогда Рерих, чтобы вернуться в Индию, где его ждала жена» вплоть до писем архиепископа Кентерберийского и великой княгини Ксении Александровны Романовой. Другой подозрительный фактор в глазах тех, кто привык подозревать всех подряд, то, что, несмотря на кажущееся сопротивление английских властей, имевших всю информацию о его пребывании в Москве и Улан-Баторе, и о его желании въехать в Лхасу с особой миссией, Рерих после тибетского пленения все-таки возвращается в индийскую долину Кулу. Он не был схвачен, не попал под следствия, не был выслан из британской колонии. Если не считать процедурных препятствий от Foreign Office и ими 5 у него не было никаких проблем в Индии. Даже более того, он совершил поездку в Японию, Китай, Манчжоу-Го и снова благополучно вернулся в Индию лев разгон пишет про ознакомление с материалами расследования на своего тестя бокья все эти грифы сов секретно и прочее ничего не стоит из этих дел ничего нельзя узнать правда они дают то что называется толчком к размышлению и тем не менее сегодня канва Дела единого трудового братства ясна как и роль рериха в этой невероятной эпопее. дело единого трудового братства фигурантом которого покасательный стал Рерих, на первый взгляд не такое уж и простое. Главными его лицами являлись Глеб Бокий и Александр Барченко. С ними велась странная и очень необычная работа, связанная с выяснением желательной вины и редактурой финального обвинения. Прошение на арест Бокия было направлено 7 июля 1937 года. В этот день были поставлены визы, По распоряжению наркома арестовать. Написано карандашом рукой зам наркома внутренних дел СССР комиссара госбезопасности второго ранга Льва Бельского. А сутки спустя согласен Фриновский. Михаил Петрович Фриновский. 1898-1940 годы. На тот момент первый заместитель наркома внутренних дел СССР. В 1939 году репрессирован. В 1940-м. расстрелян. Не реабилитирован. Текст прошения о санкции на арест впечатляет. Товарищу Ижову. Прошу санкционировать арест гражданина Бокия Глеба Ивановича. Бокий Глеб Иванович, член ВКПБ, начальник ГУГБ, состоял членом контрреволюционной масонской организации Единое трудовое братство, занимавшейся шпионажем в пользу Англии. Кроме этого... Бокий Глеб Иванович являлся организатором антисоветского спиритического кружка, устраивавшим тайные сеансы предсказаний событий. Поиски обвинений для Бокия, как мы помним, начинались с саморалки и заканчивались уже изменой Родине и созданием контрреволюционной террористической организации. В делах этих осужденных много самой разнообразной экзотики, как то предсказания, связь с масонами, дервиши и так далее. Однако иногда в этом следственном мороке 1937 года всплывали и истории, способные действительно напугать высшую власть. Один из таких моментов возникает на допросе Александра Барченко. Вот что он рассказал следователю. «После того, как я вернулся из Алтайской экспедиции, Ко мне в Ленинград, куда я переехал после провала афганской экспедиции, явились Рикс, Отто и Владимиров, и устроили мне скандал. Угрожая мне отправить меня в мясорубку, они требовали, чтобы я без их ведома не предпринимал никаких шагов для поездок на восток и подчинялся их контролю в своей работе, исследовательской. Вопрос. На чем они основывали свои угрозы? Чем они могли бы повредить вам? Ответ. Отто, Рикс и, кажется, Владимиров еще раньше говорили мне, что у них есть какая-то черная книга, собрание документов, где собраны компрометирующие материалы на многих ответственных работников, что дает им в руки неограниченное оружие. Когда они скандалили со мной, они говорили, что им ничего не стоит уничтожить меня, отправить в мясорубку. Об этом обстоятельстве и, в частности, о черной книге писал и говорил товарищ Бокий. «Что это за черная книга с компроматом?» Ответ на вопрос я нашел в труде Геннадия Соколова, историка советских спецслужб, знавшего первого главу КГБ Ивана Серова, уже появлявшегося в этой книге. Правда, черная книга тут превратилась в черную тетрадь. На мой прямой вопрос Серову, что осталось с черной тетрадью, он сказал, что отдал ее Хрущеву. Подробности содержания тетради он мне не раскрывал. Да я и не настаивал на этом. Надеялся, что все еще впереди. Думал, закончу две свои книжки, возьмусь писать третью о самом Серове и черной тетради. Генерал был согласен. Связывал с нашим сотрудничеством определенные надежды. Я думаю, что слова «книга» или «тетрадь» вводят нас в заблуждение. Они абсолютно условны. В реальности это должен был быть массив дел, папок. И если говорить об их передаче «Серовому Хрущеву» в 1954 году, некоторые из них, без всякого сомнения, формировались еще в ту эпоху, когда Боки и Барченко были живы. В сущности, это должны быть материалы общего отдела ЦК, при котором-то и существовал спецотдел ОГПУ Боки. Созданный Лениным как фильтр для темной и негативной информации о сотрудниках высшего аппарата – К 1937 году он превратился в личную канцелярию Сталина. Как выясняется, в июле 1954 года Серов по распоряжению Хрущева приступил к уничтожению того, что называлось «документы, содержавшие провокационные и клеветнические данные». Но уничтожались дела выборочно, по просьбе нового первого лица. 261 страница переписки о самом Хрущеве были уничтожены сразу. Часть материалов, касавшихся лиц, с которыми Хрущев предполагал контактировать, были первоначально отсмотрены. Это, например, агентурные разработки на Александра Фадеева, Константина Симонова, Александра Твардовского, Семена Буденова, маршала Малиновского. Любопытно, что в 1937 году Дрейв следствия по Барченко в сторону «Черной книги» был прекращен. По отношению к самому Барченко следствие тоже поменяло тактику. Теперь главными его грехами объявлялись контрреволюционная деятельность, связь с британской разведкой и масонами. В окончательном виде приговор, оформленный в закрытом судебном заседании 25 апреля 1938 года, выглядел так. Барченко Александра Васильевича 1881 года рождения, бывшего ЗАВ-лабораторией ВМ в преступлениях, предусмотренных статьями 58, часть 6, 58, часть 8, 58. УК РСФСР предварительным и судебным следствием установлено, что Барченко, будучи завербован английской разведкой для шпионской и террористической работы, создал контрреволюционную, масонскую, террористическую и шпионскую организацию «Единое трудовое братство» и занимался шпионской деятельностью в пользу Англии. С целью парализации разведывательной работы советских органов и выдачи английской разведки связей «Комментарно на Востоке» он, Барченко проник в аппарат ОГПУ в 1925 году. В своей контрреволюционной и шпионской деятельности Барченко был организационно связан с Бокием, Москвиным и другими. Признавая виновным Барченко в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58 часть 6, 58 часть 8, 58 УК РСФСР и руководствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, военная коллегия суда СССР приговорила Барченко Александра Васильевича к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего личного ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и в силу постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года приводится в исполнение немедленно. Одновременно с Барченко по делу проходила уже упоминавшаяся нами жена его ученика и подвижника Лидия Николаевна Шишелова. Дочь бывшего депутата Государственной Думы Маркова, которая была арестована 26 мая 1937 года. Она работала лаборанткой нейроэнергетической лаборатории ВМ, руководимой Барченко. Однако ее мужу Юрию Шишелову удалось бежать от органов и вообще навсегда уйти от преследований карающего меча. Схема его побега доказывает, что, возможно, и у самого Барченко все-таки имелся план тайной эвакуации из Москвы для семьи и даже некоторых членов своей организации. На эти мысли наводит то, что Шишелов бежал из столицы в город Боровичи Новгородской области, где успешно скрылся от преследователей, которые так и не нашли его следов. А ведь этот город и надежный адрес в нем могли быть указаны Шишелову только Барченко» который в 1909-1911 годах жил в Боровичах, когда по полицейскому разрешению давал там частные консультации как врач и занимался хиромантией. То есть имел в городе широкий круг знакомых, в дальнейшем поддерживал с ними связь, так что они были готовы предоставить ему и его людям убежище. Возможно, другим элементом успеха Шишелова было то, что сам он в прошлом был милиционером, знал оперативную работу. И, наконец, третий фактор его успеха – по дороге в Боровичи он мог воспользоваться и конспиративными квартирами беловодцев, к секте которых принадлежал. Это тем более удивительно, что он, наряду еще с одним членом Единого трудового братства, дипломатом Владимиром Королевым, был наиболее близок с Барченко, и, судя по письмам, которые он посылал Святозару Барченко в хрущевские времена – Осведомлен о многом, что делалось в спецотделе в 1920-1930 годы и составляло государственную тайну СССР. Владимир Николаевич Королев. 1902-1937 годы. На момент расстрела референт второго восточного отдела НКИД. Расстрелян. Реабилитирован. Рерих являлся одним из главных фигурантов большого и резонансного дела единого трудового братства подававшегося следствием как крупный заговор в верхах, который предполагал не только участие в спиритических сеансах и предсказаниях будущего, что для Николая Константиновича было делом привычным, но и взрыв в Кремле. На обвинениях в связи с художником были построены расстрельные приговоры. А само расследование, как мы увидим, отнюдь не закончилось 1937-1938 годами. И тем более удивительно, что Николай Рерих собирался вернуться в СССР.